И мы заканчиваем руганью, после которой просто вешают трубку. Это портит мне весь день. Да еще я знаю, что очень огорчает мальчиков. Сердитые союзники, как правило, имеют какое-то расписание времени общения с детьми. Когда супруг, не живущий с ними, обычно отец, проводит с детьми часть времени примерно 2 или 3 дня в неделю самое частое либо один день в месяц самое редкое. Пять после разводных лет изменили многое. Некоторые еще раз подали в суд для изменения суммы алиментов или порядка посещений. Матери и отцы при этом все недовольны положением дел. Ко времени нашего третьего интервью пять лет после развода, Исходная группа сердитых союзников поделилась на три. Одна треть так и осталась сердитыми союзниками, другая треть перешла в ярых врагов или в распавшиеся дуэты, и произошло это именно потому, что они уменьшали встреч. Всякий раз, как они контактировали, они оскорбляли друг друга и оставались взбешенными на месяцы и годы после этого. Последняя треть улучшила свои взаимоотношения, и теперь она — сотрудничающие коллеги. Она перешла к другим отношениям между собой и умерила свою злость. Кто-то старается наладить отношения и работает над этим. Большая часть учится, как проводить диспуты и общаться. Ярые враги Ярые враги, низкая коммуникативность, мало взаимоотношений составляют около 25% от общего числа. Эти супруги взаимодействуют редко, а когда они вынуждены вступить в контакт, то часто заканчивают скандалом. Их развод имеет тенденцию разрешать споры только в судебном порядке. Их официальные сражения в суде Продолжаются иногда много лет после развода. Каждое изменение приносит дополнительную злость. Они не способны работать над условиями жизни детей без споров. Многое зависит и от третьей стороны, то есть адвокатов, друзей или детей, для разрешения их несогласия, когда оно возникает. Ярые враги были даже не способны вспомнить что-либо хорошее своей жизни в браке. Им запомнились в основном ошибки, допущенные каждым, и они иногда преувеличивают плохое для того, чтобы произвести эффект или подтвердить свою точку зрения. Как супруги, привыкшие к конфликту в семье, ярые враги очень сильно все же зависят друг от друга, хотя энергично это отрицают. Они просто не могут расстаться друг с другом. Обычно треть пар, которые были ярыми врагами, когда мы первый раз опрашивали их, продолжают оставаться на своих прежних позициях. Хорошим изменением является то, что более половины оставшейся 1 3 стали сотрудничающими коллегами. Джо, приходящий отец троих детей, типичный представитель этой последней группы. Мы не боремся больше так, как раньше, потому что это ни к чему не приводит. Но я думаю, это еще и потому, что она снова вышла замуж и чувствует себя лучше в своей новой жизни. Когда я женился снова, она просто залезла на крышу от бешенства и оставалась там следующие три года но теперь она чувствует себя, в общем-то, более счастливой и гораздо охотнее отпускает детей для проведения большего времени со мной. При первом интервью ярые враги имели тенденцию к диаметрально противоположным мнениям по любому обсуждаемому вопросу. Многие из этих бывших супругов, обмениваясь детьми у двери, не говорят друг другу ни слова. Отношения других зашли дальше. Они применяют даже такие методы, как похищение детей. Некоторые были даже не способны видеть друг друга. После пяти лет развода